И сметкой обладают больничные сестры, служители в гостиницах и тому подобная публика. Слишком многого им пришлось насмотреться и наслушаться. Любой жандарм знаком с этими нехитрыми истинами и непременно их учитывает в работе. — Ну, конечно же! Она не знает, кто именно из двух выступает под именем Штепаника. С равным успехом можно в ее положении допускать оба варианта. Вот ты пыталась. Фройлен Марта продолжала... Наши служители люди дисциплинированные и ответственные истинные немцы. Они прекрасно понимают, что им не след брать деньги у сторонних людей в обмен на рассказы больных. Это неправильно, это не порядок. Поэтому оба и Густав и Михель сразу же доложили мне об этой странной особе. Потом я сама с ней встретилась и, как я уже говорила, она вызвала у меня определенное недоверие. Сегодня утром она снова появлялась и предложила деньги уже мне. Фройлен Марта величественно выпрямилась, скрестив руки на груди. — Пришлось изложить этой прилипчивой особе мои моральные принципы? — О, разумеется, в выражениях, не нарушающих правила приличий. Она, ничуть не смутившись от отповедью, предложила мне вовсе уж несуразную сумму. Монументальная фройлен фыркнула. — Боюсь, мне пришлось все же выйти за рамки приличий, но самую чуточку. Она... — Достаточно высокая, ростом почти равна мне, верно? — спросил Бестужев. — У нее золотистые волосы, синие глаза, она довольно красивая. Фройлен Марта поджала губы. — Ну что ж, вполне допускаю, что подобные девицы могут казаться кому-то красивыми. Что до меня, на мой взгляд, такие особы не заслуживают иного определения, нежели вертихвостки. Эти современные эмансипированные нахалки — сочетающие женское сложение с мужскими повадками. Ну, в общем, вы очень точно ее описали. Выходит, вы все же знаете эту мисс Елизавету. Приходилось лихорадочно импровизировать на ходу, потому что другого выхода просто не оставалось. Придав себе вид человека, охваченного благородным негодованием, Бестужев произнес, сколько мог убедительнее, «К великому моему сожалению я ее знаю». «Разумеется, никакая она мне не кузина». — Фройлен, Марта, клянусь вам чем угодно, что это не связано ни с какими неприятностями, и уж тем более никаких неблаговидных поступков я не совершал. Он, наконец, ухватил ниточку и заговорил гораздо увереннее. — С этой особой, мнимой кузиной я познакомился на «Титанике». Боюсь делать твердые заключения по недостатку сведений, но, сдается мне вы правы, относясь к ней подозрительно и даже думается неприязненно. Короче говоря... На корабле она предложила мне вступить в некое коммерческое предприятие, где моим вкладом должны были стать мои патенты. Не буду утомлять вас подробностями, они, в общем, несущественны. Надо вам знать, Фройлин Марта, мы, инженеры, люди отнюдь не романтические. Таково ж профессии, делающие нас трезвыми, прагматиками, не склонными поддаваться на красивые сказочки. Очень быстро у меня сложилось убеждение, что коммерческое предприятие, в которое она пытается меня втянуть... Как бы это выразиться поделикатнее, внушает человеку трезво мыслящему и осторожному мало доверия. Да что там, не внушает вовсе. Я сразу поняла, что это аферистка чистейшей воды, просияв изрекла рекла Фройлен Марта. Будем снисходительны и воздержимся от столь резких определений, великодушно сказал Бестужев. Но в любом случае ее идеи легковесное прожектерство. Вы не знаете Нью-Йорка, Лео? «Здесь не протолкнуться от подобных аферистов, которые уговаривают вас вложить нечто реально ценное во что-то крайне сомнительное. Быть может, мне следует обратиться к полиции?» «Думаю, не стоит», — сказал Бестужев. «Мои слова против ее слов, и не более того. Вы же знаете, наверное, как это бывает. Против нее нет ничего, что могло бы послужить конкретными уликами». «Да, я понимаю» чему мне, собственно, о ней вообще думать?» — сказал Бестужев. «Я просто-напросто уеду отсюда к любезному Геру Витенбаху. В его дом это особо вряд ли проникнет. Ну, а если попытается, слуги наверняка и обратятся в полицию. Гер Витенбах должен был вам сказать... «О, да, у меня имеется его распоряжение. Здесь, неподалеку бюро найма экипажей, там есть хорошо себя зарекомендовавшие извозчики, немцы, с которыми мы давно сотрудничаем. Если вы готовы, я могла бы туда сходить». «Готов». — сказал Бестужев. — Я прекрасно себя чувствую. Что мне валяться на больничной койке? Вот только мои документы погибли на «Титанике». А ведь мне, как иностранцу, следует, наверное, зарегистрироваться в полиции? — Нет, здесь нет такого правила. Вы можете жить как вам угодно и где вздумается...